Глава шестая. Шестой класс дружной Аравы ворвался в физический кабинет во главе с Димкой, который на ходу размахивал копилкой с деньгами. Он теперь везде и всюду был первым. Ему уступали дорогу, заглядывали в рот, когда он что-нибудь говорил, у него спрашивали совета по любому поводу, ему верили, его любили, ведь он их сделал самостоятельными людьми. Все старшеклассники и даже выпускники ехали в Москву на родительские деньги, а они, благодаря Димке Сомову, на собственную трудовую копеечку. И вот они веселые, милые, беззаботные ворвались в физический кабинет, чтобы отсидеть свой последний урок. А потом каникулы и Москва. И прочитали на доске объявление, написанное Маргаритой Ивановной, что вместо урока физики... «Будет литература». Развернулись, чтобы идти в другой кабинет, но столкнулись в дверях с лохматым и рыжим. Лохматый, хвастая своей богатырской силой, один втолкнул всех обратно в класс. И кто-то упал, а девчонки запищали. Лохматый и рыжий были очень довольны своей победой и орали, перебивая друг друга. «Свобода! Физика заболела! Каникулы! Даёшь кино!» Димка сказал, чтобы они не орали, а прочли, что написано на доске. Лохматые рыжие стали читать по складам объявления на доске. «Ребята, у вас будет урок!» Читали они в два голоса «Литературы». Когда они читали подпись Маргариты Ивановны, а она подписалась двумя буквами «МИ», то заблеяли овечками и. Многим понравилось, как они читали, и со всех сторон понеслось блеяние. Мэ, и Маргарита Ивановна. А после уроков у нас работа в детском саду, объявил Димка Шевская. Какая еще работа, сказал рыжий. Завтра же каникулы. А мне родители вообще запретили работать, пропела Шмакова. Они говорят, лучше учись, а работать будем мы. «Мы еще только растем!» — писклявым голоском вставил рыжий. «У нас слабый организм!» — рявкнул Баслом лохматый. Они хохотали над собственным остроумием. «Ничего, поработаете! Нас там ждут!» — снова начал Димка. «А вы, друзья-товарищи!» — сказал он лохматому и рыжему. «Если не нравится, валите отсюда! А мы дали обещание и выполним его!» «Димочка хочет главным быть!» — сказала Шмаков. «Начальник!» Точно захохотал Попов, заглядывая шмаковый в лицо ребя. Димка начальник, а мы его сейчас по шапке лохматый подошел к Димке. Надоел ты нам Сомов со своей копилкой. Оглянулся на класс. Верно я говорю? Ох, как верно! Простонал рыжий в самую точку. Димка растерялся. Он никак не ожидал такого натиска. Он привык, что ему все смотрят в рот, а тут вдруг бунт. В это время в дверях появился Валька. Он облокотился плечом о косяк двери и небрежно объявил «Я не ломовая лошадь, чтобы бесплатно вкалывать. У нас государство богатое». Явился, наконец, Димка оживился. «Ребята, а вы знаете, чем занимается наш Валька? Тихо, сейчас я вас удивлю». Но тут за Валькиной спиной выросла голова, прикрытая кепкой. Это был сам страшный Петька. «Валечка», — сказал он, — «я тебе портфельчик принес». Он протянул Вальке портфель и прошел вихляющей походкой к учительскому столу. «Здравствуйте, дорогие дети!» — повернулся к Димке, потрепал его рукой по щеке. «И ты, дружок, повторно здравствуй!» — он тяжело вздохнул. «Подслушивать, конечно, нехорошо, но я слышал ваши разговоры и понял ваши разногласия». Оказывается, некоторые из вас стремятся работать, в то время как большая часть коллектива желает участвовать в культурно-массовом развлечении, то есть посетить местный кинотеатр. Я думаю, что меньшинство должно уступить. Таков закон коллектива. Так что ваша проблема сущий пустяк. Он повернулся к доске и, что-то напивая себе под нос, стер объявление Маргариты. — Вот вы и свободны, как ветер, как моторная лодка, у которой мотор мощнее, чем у рыбоохраны. Будьте счастливы, дети! — А ты, дружок, — сказал он Димке, — не обижай, пожалуйста, моего меньшого. Он погрозил Димке пальцем, улыбнулся всем и ушел. Ленка думала, что Димка тут же бросится на Вальку и всем все расскажет, но он почему-то промолчал. И тут Рыжий в полной тишине неуверенно произнес «А может, правда, какой-то неизвестный зашел и стер?» «Ну, ты умный!» — обрадовался Валька. «Значит, мы этого не читали?» — рассмеялась Шмакова. «Ребя, не читали и не слыхали!» — вставил Попов а попик у нас сообразительный стал, хвастливо пропела Шмакова. «Моя школа!» «Мы же Маргариту подведем!» пробовал остановить их Димка. «Заткнись, подпевала!» заорал Валька. «Даешь кино!» Ребята повскакивали со своих мест и бросились к дверям. «В кино! Даешь кино!» Димка загородил им дорогу, но они смели бы его. Им так хотелось в кино, если бы не крик Васильева. «А у меня нет денег!» Вот тут-то по-настоящему все и началось. Димка почему-то вдруг забыл, что он только что, вот сию минуту, сам не пускал всех в кино, вырвался на середину класса и радостно закричал. «Васильев, я тебе одолжу, и всем одолжу, у кого нет!» Голос у Димки звучал звонко. «Значит, легенда такая. Мы пошли проведать больную физичку!» «У самого голова!» — восхитился рыжий. «Навестим больную, это по-нашему!» «Как тимуровцы!» — захихикал Валька. И Ленка тоже восторженно захохотала. Ей понравилось, что Димка такой находчивый. А он уже командовал, чтобы выходили из класса по двое, и первый рванулся к двери. За ним Ленка. Она даже кого-то оттолкнула, чтобы не отстать от Димки. И тут им в спину ударил резкий голос Мироновой. «А я в кино не пойду». «Ты?» — переспросил Димка. «Да». — ответила Миронова. «Смотрите, она против всех!» — удивился Димка. «Против всех!» — глаза у Мироновой засверкали. «А если мы тебя поколотим?» — спросил Валька. «Попробуйте!» — ответила Миронова и гордо расселась на своей парте. Все как-то сразу приумолкли. Никто не решался поднять руку на Миронову. А Димка вдруг рассмеялся, и Ленка следом за ним, хотя и не знала, чего он смеялся. И многие другие рассмеялись, с надеждой, глядя на Димку. «Не зря же он смеялся. Значит, нашел выход из положения?» «А сила у нас на что, лохматый?» — спросил Димка. «Сила — это главное!» — восторженно ответил лохматый, поднял железную кнопку на руки и под общий хохот вынес из класса. Ленка испуганно взглянула на Николая Николаевича. Она каждый раз так испуганно смотрела на него, когда искала помощи и поддержки когда вспоминала что-нибудь такое, что теперь ей казалось ужасным. Рубкий быстрый взгляд ее беспокойных глаз говорил Николаю Николаевичу, «Какая же я глупая, никчемная и жалкая! На лице Ленки опять жила ни на что не похожая, только ей одной данная, только от нее одной исходящая улыбка, Ленкина улыбка, которая сейчас просила за все прощение».